Глава 39 К счастью, по крайней мере для расследования, специальный агент Джексон Льюис находился на побережье, когда услышал эту новость. Он прибыл в здание суда без четверти час и сразу заявил, что делом займется ФБР. Он распорядился оцепить здание, опечатать его и выставить охрану. Открытые оставили только входную дверь для следователей. Помощникам шерифа Льюис поручил контролировать толпу и всякое движение у суда, а полиции Белокси допросить свидетелей и узнать именно всех, кто находился в здании в полдень. Когда прибыли два техника ФБР, он приказал им сфотографировать номерные знаки каждого автомобиля, припаркованного в центре города. Он также дал распоряжение полиции штата отправить людей в больницу и снять показания с пострадавших. В отделении неотложной помощи находилось полдюжины человек с глубокими порезами, требовавшими наложения швов. Четверо жаловались на сильную боль в ушах. У одного неизвестного мужчины была сломана нога, и ему сделали операцию. иган Клемент делали рентген. Секретарю суда оказывали помощь в связи с сотрясением мозга. Поняв, что в ближайшие часы поговорить с Игон не удастся, полицейские вернулись позже. иган Клемент лежала в отдельной палате. Хотя ей ввели успокоительное, она находилась в сознании. По обе стороны кровати стояли ее мать и отец. иган сообщили о смерти Джесси, и временами она не могла сдержать рыданий. Когда она сумела овладеть собой, то рассказала, что помнила. Она вышла из офиса около половины двенадцатого, чтобы быстро сбегать в продуктовый магазин «Розини» за бутербродами. С курицей для нее самой и индейкой для Джесси она вернулась в здание суда около полудня и вспомнила, что каждую пятницу, особенно в августе, начиная с обеденного перерыва, жизнь в здании суда замирала. Она поднялась по лестнице и молча прошла мимо курьера объединенной службы доставки посылок, что показалось ей странным, ведь раз всегда с ней перекидывался парой слов. Но курьером, который уносил коробки со второго этажа, оказался не раз. Тоже странно для пятницы. Она оглянулась на него, и это было последним, что она помнила. Взрыва иган не слышала и не помнила, в какой момент потеряла сознание. Полицейские не стали расспрашивать дальше, поблагодарили и ушли, предупредив, что еще заглянут позже. Когда за ними закрылась дверь, Игган снова разрыдалась. В течение нескольких часов из Джексона прибывали новые фургоны со специалистами и аппаратурой для изучения места преступления. Они довольно хаотично парковались на улице перед зданием суда. Для защиты сотрудников от палящего августовского солнца и жары, а также в качестве временного штаба, разбили две большие палатки. Помощники шерифа призвали Зевак разойтись. Улицы в центре города были оцеплены, а когда покупатели и сотрудники уезжали, пустые парковочные места сразу же ограждались оранжевыми конусами. Джексон Льюис попросил полицию Белокси сообщить торговцам и служащим в центре города, что они могут продолжить работу в выходные дни, но парковки здесь пока не будет. Он хотел, чтобы район оставался заблокированным в течение предстоящих двух суток. В кратком заявлении для прессы начальник полиции подтвердил, что окружной прокурор мистер Джесси Руди погиб в результате взрыва. Он не стал уточнять, что взорвалась именно бомба, и пообещал ответить на все вопросы позже, не уточнив, впрочем, когда именно. У мужчины со сложным открытым переломом и травмой головы не оказалось при себе ни бумажника, ни удостоверения личности, и он был не в состоянии что-либо сообщить бригаде неотложной помощи, когда его привезли. Он то терял сознание, то просто молчал. Как бы то ни было, ему требовалось срочно прооперировать ногу. Рентген головы также показал незначительные повреждения. На самом деле Лайл был вполне в состоянии разговаривать, но просто не хотел. Он думал только о побеге, который в тот момент казался нереальным. Когда анестезиолог попытался с ним поговорить, он снова потерял сознание. Операция длилась всего полтора часа после чего его перевели для восстановления в двухместную палату. Появилась администратор и вежливо спросила, может ли он ответить на несколько вопросов. Он закрыл глаза, сделав вид, что опять лишился чувств. Когда она ушла, Лайл остановил взгляд на левой ноге и попытался собраться с мыслями. Толстая белая гипсовая повязка начиналась чуть ниже колена и закрывала все, кроме пальцев ног. Конечность была подвешена в воздухе на шкивах и цепях. Побег был невозможен, поэтому он делал вид, что теряет сознание каждый раз, когда кто-нибудь входил в комнату. Агнес шепотом сообщила Лоре, что хочет отдохнуть. Поддерживая мать за локти с обеих сторон, Лора и Беверли отвели ее по коридору из зимнего сада в спальню. Эйнсли замыкала шествие. Шторы были плотно задернуты, и единственным источником света оставалась тусклая лампа на комоде. Агнес попросила дочерей прилечь рядом. Они долго лежали вместе в мрачном сумраке. Эйнсли сидела на углу кровати и тихо вытирала щеки. Несколько раз заходил Кит, но не задерживался, не в силах вынести столь гнетущую атмосферу скорби и печали. Время от времени он разговаривал в кабинете с братьями Петтигрю, которые по-прежнему никого в дом не впускали. На улице стояли соседи, надеясь, что кто-нибудь из семьи к ним выйдет. Несколько ярко раскрашенных фургонов привезли репортеров, которые тоже терпеливо ждали, установив камеры на штативах. В пять часов Кит, выйдя из дома, прошел к концу подъездной дорожки и кивнул соседям и друзьям. Затем повернулся к камерам и сделал краткое заявление. Он поблагодарил всех собравшихся за то, что пришли и проявили участие. Семья оплакивала Джесси и ждала приезда других родственников. Кит попросил всех уважать их частную жизнь, поблагодарил за молитвы и заботы и ушел, не ответив на вопросы. Увидев в толпе Джоу и Грейсика, Кит кивнул ему, приглашая в дом. Встреча с другом детства переполнила его эмоциями, и Кит впервые за весь день дал волю слезам. Они были на кухне одни, а в присутствии женщин Кит не позволял себе проявить слабость. Через полчаса Джо и ушел, сел в машину и, объехав квартал, припарковался на соседней улице напротив дома Руди. Кит еще раз заглянул к женщинам, предупредил, что съездит в больницу к иган и вышел через задний двор. На улице его ухода никто не заметил. Джои отвез его в адвокатскую контору, где они оставили машину. Затем они прошли три квартала пешком до оцепления и поговорили с полицейским из Биллокси, охранявшим проход к зданию суда. Позади него место преступления буквально кишело людьми. Тут были полицейские, следователи, все пожарные и патрульные машины города и округа, а также с полдюжины сотрудников дорожной полиции штата. На лужайке возле входной двери стояли два фургона мобильного реагирования ФБР. Окно в кабинете Джесси было выбито, а кирпичи вокруг него обуглились. Кит попытался посмотреть туда, но не смог и отвернулся. Они направились обратно, и когда подходили к адвокатскому бюро Руди и Петти Грю, увидели, как женщина положила на крыльцо букет цветов. Они поблагодарили ее и заметили, что на крыльце уже лежит много, очень много букетов. В больнице Кит постучал в дверь палаты иган и проскользнул внутрь. Джоуи не был с ней знаком и остался в холле. Ее родители все еще находились рядом с ней, и она какое-то время держалась, пока не увидела Кита. Он нежно обнял ее, стараясь не задеть повязку. «Я просто не могу в это поверить», — повторяла она снова и снова. «Хотя бы с тобой все в порядке, иган Скажи мне, что это неправда». «Ладно, это неправда». Завтра ты пойдешь на работу, и Джесси, как всегда, будет громко выражать недовольство по какой-нибудь причине. Это просто плохой сон. Ей почти удалось улыбнуться, но она сжала его руку и закрыла глаза. Ее мать кивнула, и Кит подумал, что ему следует уйти. — Я приду завтра, — пообещал он и осторожно поцеловал иган в щеку. Они с Джоуи направились к лифтам и прошли мимо двухместной палаты 310. Именно в ней, на первой кровати, лежал с приподнятой ногой человек, убивший Джесси Руди.